Глава четвертая. Письмо к другу. Обстоятельства бегут с быстротой курьерского поезда, как где-то и когда-то провозгласил Михей Воеводин, если не ошибаюсь. да Глеб Андреевич, или как вас теперь звать?» «Удостоились, представлялись, имели аудиенцию-с». «Да что аудиенцию? Не в этом суть». Получил ли ты первую мою цидулу? Изобразил я ее в попыхах в день приезда, отослал с Аказией, привозили телеграмму от ее превосходительства, следовательно, протекло с тех пор более двух недель. Сия тоже идет с Аказией, завтра отец собирается в Хреновое, нечто вроде коннозаводской Мекки, и оттуда отправит. Так вот, насчет первой-то цидулы. там я, между прочим, Ударяюсь в меланхолию по случаю ожидаемого приезда господ и даже изъявляю намерение удирать по всему случаю, а теперь принужден заявить тебе, что именно этот приезд и удерживает меня здесь. Вот какой с Божью помощью оборот. Начнем с яиц леды. Дело в том, что повелительница сего болота изъявила благосклонное желание посмотреть, какие написаны узоры на сыне конюшего капитана, академическим образованием и сладостными перспективами двенадцатого класса. Надо тебе сказать, что к приезду господ между мною и родителем уже успела образоваться некая тень, зловещая тень трех китов, коллега, но об этом после». Чувствуя, вероятно, мою непокладливость кое к чему, отец ни слова не сказал мне о желании барыни, а предпочел донять меня террором. Два дня хранил угрюмое молчание, гудел в бороду, поскрипывал зубами, уходя из избы, грозно стучал костылем. Тебе может быть смешно, а между тем это действительно террор. Мать в такие времена поистине мученица, растерянно улыбается, с испугом и мольбою взглядывает на меня, беспрестанно выбегает за перегородку, будто бы за делом, а в сущности, чтобы всплакнуть и возвести взоры на икону. Всячески безобразный пейзаж. Крепился я, Илик, возможно, пустился даже на подлости, чтобы смягчить отца, Похвалил однажды образцовое благоустройство рысистого завода, разгул тех помещиков, которые сию отрасль ликвидируют, ничто не помогло. К счастью, как и всегда, выручил случай. У меня уже с первых дней образовался обычай, совершив, что требуется отеческим режимом, ну, там, чаи, сдобные лепешки, извержение ни на что ненужных слов, щи с свежинкой и оладьи, и тому подобное, брать книгу и уходить в сад. Что, друг, делать? Скучно, тускло и скверно в родительском доме. Да к тому же, ты знаешь, я теперь особенно занят мортирами Воеводина. Штудирую Маркса, Лосаля перечитываю. Когда пожаловали господа, в сад ходить уже не приходилось, и я удалялся в степь. Кстати, насчет степи... Для тебя не секрет, конечно, до какой степени я презираю всякие там поэзии, эстетики и но нужно сознаться, что здешняя степь хороша и красива, какая-то в ней особенная, я бы сказал, гигиеническая поэзия, так вольготно дышится, такой изобильный запас кислорода. Благодушствую я таким манером в лощинке, услаждаюсь Марксом, вдруг слышу, скачет лошадь. Еще мгновение пронзительный крик, оборачиваюсь барышней верхом, лошадь испугалась, по-видимому, моей особы, взвелась на дыбы, Я ничего не имел против того, чтоб нервическая юница получила надлежащую встрепку. Терпеть не могу этого истерического визга, но при взгляде на амазонку что-то сочувственное во мне шевельнулось. Я знал ее еще девчонкой, видел, разумеется, только издали, в сообществе разных англичанок и немок. Теперь лишь по догадкам мог заключить, что это Лизавета Константиновна Горденина, Тем не менее, такое, брат, славное, такое интеллигентное лицо. Одним словом, невежа и медведь, как величала меня наша общая знакомая Анна Павловна. Вот соединение краснейших убеждений с невероятнейшим цирлих -манирлих. Невежий медведь, говорю, весьма изрядно сыграл рыцаря, укротил лошадь, помог амазонке сойти с седла, седло свернулось, и, вероятно, опешенный проявлением столь чуждых ему свойств, стоял перед ней олух олухом. Она первая нашлась, поблагодарила меня, ведь этот народ куда запаслив по части разных условностей, и затем, поколебавшись, спросила, «Вы, вероятно, господин Капитонов?» «То есть вы хотите сказать, сын ли я конюшего капитона?» «Да, я его сын Ефрем». Она смутилась, пролепетала что-то невнятное. Мне ее стало жаль. «Как же быть?» — сказал я. «Искусство оседлывать мне незнакомо. При вас, если не ошибаюсь, полагается особый раб. Где же он?» а оказывается, хотелось быть одной, и раб оставлен дома. Это было подчеркнуто». «С раздутием ноздрей, до да, Павлю, и затем спрошено, вы, вероятно, хотите меня уколоть, называя рабом кучера Антона?» «Да, мол, и уколоть отчасти, напрасно. Можно возмутительность некоторых вещей понимать и не знать из них выхода. Можешь вообразить, как мне сделалось не по себе? Отсюда пошло дальнейшее. Что вы читаете? Маркса». «Что это такое «великий экономист»?» «Что такое значит «великий экономист»?» Я не мог сдержаться. Подобная наивность меня взорвала. Я знал, что в этом их кругу и так называемых образцовых хозяев величают экономистами. Я ответил, «Вовсе не в том смысле, как ваш управитель Рахманный». Но тут мне уже сугубо сделалось неловко. Она вспыхнула, губы ее задрожали, поверишь ли, даже слезы выступили на глазах у нее. Простите, поспешил я сказать, и пустился самым наисерьезнейшим тоном изъяснять, что есть Маркс и что означает со словом «политическая экономия». От Маркса перешли к иным материям, время летело незаметно. По совести говоря, заинтересовал меня этот цветок крепостнической теплицы. Оригинальный, брат, цветок. Много прочитано и подумано. Пути не наши, не разночинские, о, совсем не наши. Тут Диккенс и кое-что из Жорж Занд, и отрывки из Мюссе, из Гейна, и Мизерабли, и Ламартин, и Ямбы-Барбье. «Все, брат, в подлинниках, и вообрази, кто еще? Достоевский». А между тем эдакий-то проселок сильно похоже выводит и ее все на тот же разночинский большак. «Не смей ухмыляться, рыжий фанатик плебейства». Очевидно, твоя теория дворянской несостоятельности требует больших поправок. Нет слов, тут пропасть неизвестного нам романтизма, слащавого извращения действительности, институтского непонимания. Мы отправляемся от жизни, с проселка исходят от мечты». Наша совесть пробуждена знанием, ихнее, воображением, чувством. Факт же, как его ни поверни, все один и тот же. Совесть просыпается, утраченный некогда стыд овладевает сердцами. Ты знаешь, я всегда претендовал на прозорливость. В силу этой претензии полагаю, что наиболее фантастические деятели выйдут у нас именно с вышеупомянутого проселка, то есть не те только, что воспитались на мизераблях, ламартинах и тому подобном, а и те, которые так ли иначе выросли в крепостнических оранжереях. Воеводин. Он ли не фантазер, и вспомни он, плебей только по имени, отец его, управляющий вельможе, детство, экзотическое, вместо суровой действительности, призмы и формулы. Разумеется, могут быть исключения, но я говорю о типе и твердо держусь своего мнения, с которым, впрочем, ты, по всей вероятности, согласишься. Но это, между делом, главное же, установим факт. «Стыд просыпается там, где, казалось, блудница история совершенно его вытравила. Вот хотя бы взять Лизавету Гординину. И, конечно, тебе не придет в голову, как какому-нибудь борчонку предтеченскому, несмотря на его честное бурсадское имя, заподозрить меня в каких-нибудь глупостях. Нет, я скажу, положа руку на сердце. Злобная плебейская радость охватывает меня». «Счастлив я до мозга костей, но не тем счастлив и не от того моя радость, что она мне лично нравится и что мне легко и хорошо с ней, а что из растленной среды праздноболтающих, умывающих руки в крови, может быть, перейдет хоть один человек в стан погибающих за великое дело любви». Впрочем, я сильно забегаю вперед. Пока мы говорили, пока я проводил ее до усадьбы, лошадь пришлось вести в поводу, протекло часа три. Я чувствовал себя с эту генеральскую дочкой так же свободно, ну, как с тобою, например, почти так же. Столь обаятельно действовала ее простота, и ее замечательная искренность. Пришло время проститься». «Вы не намерены прийти к мамам? спросила она. Мамам просила вашего отца передать вам, что желает видеть вас». «Меня тотчас же осенило. Так вот почему Папахин терроризировал нас с матерью. Зачем же, — говорю, — мы недостаточно знакомы, чтобы делать визиты. О, конечно, я понимаю вас. Может быть, вы и правы. Разумеется, правы, — торопливо подхватила она». Но если бы вы решились, если бы вы согласились на мой проект, ваш визит был бы для меня, например, великим одолжением. Какой проект? Мне бы хотелось убедить вас, могли бы вы заниматься со мной политической экономией и вообще всем этим, о чем говорили. Я решительно-решительно ничего не знаю. С своей стороны я бы могла предложить вам... «Уроки английского языка хотите?» «А для этого необходимо сделать визит?» «О, да! Мне будет легче убедить маму. Я с великим удовольствием согласился на проект и, скрипя сердце, на визит. «За обедом говорю отцу, как думаешь, может, мне нужно явиться к Татьяне Ивановне?» «На силу ты услыхал умное слово, еще б не нужно, коль сама наказывала». «Так я ведь не знал, что наказывала. Полагаю, самому следует догадаться. Отец является, а тебе стыдно? Образованными стали, нос воротим. Тебе, значит, горе мало. Посмотрят, посмотрят, да в шею отца-то. Эх, ма! Малого сдрали во время она». Собирайся-ка, да не забудь в глупости-то своей повиниться, вдруг уважаемого барского слугу и столь обидеть. Последнее касается весьма старой истории. Помнишь, являлся ко мне некий великолепный халуй и повелевал от имени их превосходительства перебираться в барский дом? Кажется, и ты горланил у меня во время этого посещения. На отцовскую... Придику я смолчал, как агнец, к великому счастью бедняжки-матери. Обрядился в свой знаменитый компанейский сюртук, тот самый, который так уморительно сжимал твои дебелые телеса, когда ты с обычной остервенелостью принимался с бою доставать уроки. Отправились. В передний какой-то антиной в ливреи встретил нас. — Доложи, Михайлушка, — Конюшей, мол, с сыном попросил отец. Антиной критическим оком обвел меня, однако пошел без лишних фамильярностей. Мы остались в передней. «Руки-то, руки-то, не растопыривай!» — шепчет мне отец. А я думаю, что если изволит выйти в переднюю и примет стоя, скверный брат, мысли приходят, когда дожидаешься в барской передней. Однако возвратился Антиной и пригласил в залу. Там никого не было. Тем не менее отец вошел на цыпчиках и почтительно вытянулся у притолоки. — Разве садиться не полагается? — спросил я. Он только метнул на меня искры из-под очков и прошипел. — «Помнись». Чтобы не убить его, я выбрал середину, не сел, но, сделавший несколько шагов, остановился около одной картины. Она изображала какую-то странно разодетую куклу в санках. Я принялся рассматривать куклу с таким видом, как будто ничего любопытнейшего не видел в моей жизни. Не пожелаю ли ходею такой четверти часа? Вдруг отворилась дверь. Вышла Лизавета Константиновна. Я упорно посмотрел на нее, что-то вроде нерешительности скользнуло по ее лицу. Затем она подошла к отцу, протянула ему руку, вероятно, с таким же чувством сцевола протягивал свою в огонь, сказала «Садитесь, капитан Аверьянович, мама сейчас выйдет», и обратилась ко мне. Отец приложился к ее руке и остался стоять». На него жаль было смотреть, особенно когда я, вместо того, чтобы последовать его примеру, пожал руку Лизаветы Константинны. Впрочем, и на нее было жалко смотреть. Она сгорала от смущения. — Вы любуетесь картиной, — сказала она. — Для меня всегда было загадкой, как зовут эту лошадь. А между тем, лошадь здесь главная. Вы, конечно, помните, капитан Аверьянович. «Барс, родоначальник, ваше превосходительство, а в санках его сиятельство граф Орлов-Чесменский». «Почему родоначальник, капитан Аверьянович?» «С него род начался. Сперва был сметангс выведен из Аравии его сиятельством. От сметанки полкан от полкана и голландки барс с барса и пошла вся орловская порода». «А, значит, и наши лошади от барса точно такс. Ежели какой приплод нельзя протянуть до барса, та лошадь нечистокровная, у нас эдаких нет, а кромя упряжных. Как видишь, недурно для начала, мы все трое продолжали стоять, отец у притолоки, мы у картины». Раздался шелест. Отец как-то неестественно вытянулся, грозно взглянул на меня. Мелочи. Игра самолюбия. Недостойно развитого человека, скажешь ты по поводу всех этих кропотливых подробностей приема. Ах, ошибаешься, друг. Эти мелочи бьют, как кнуты, наводят на горькие злые мысли. Однако все обошлось как нельзя лучше. Во-первых, это Татьяна Ивановна, хотя и посмотрела на меня в лорнетку, зато обнаружила бездну того, что у них слывет за ум, бездну так-то. «Очень рада», — проговорила она в мою сторону, — «очень рада видеть вас, Ефрем Капитонович. Руки, однако, не подала. «Вот ваше превосходительство лично приносит вам с сказал отец, охрипшим от волнения голосом. «А, это о Климоне!» — снисходительная улыбка. «Мне кажется, я сама виновата. Климон, вероятно, не совсем точно исполнил мое поручение. Я молча поклонился. Мне бы хотелось посмотреть лошадей, — обратилась она к отцу. Нельзя ли распорядиться? Сейчас прикажете ваше превосходительство? Да, пожалуйста, Раф в нетерпении. Вы останетесь, Ефрем капитанчик? «Скажите, пожалуйста, когда вы предполагаете кончить курс? Диплома ожидаете с восторгом, не правда ли?» Отец еще раз взглянул на меня, как красноречив был этот взгляд, и, низко поклонившись, удалился. Ему нужно было спешить в конюшню. Признаюсь, я вздохнул свободно. Я был благодарен Татьяне Ивановне за ее маневр. Не прошло пяти минут, она села, указала мне на стул, и, проницательно взмахивая на меня глазами, повела разговор. Дочь тут же сидела, можно добавить, сидела, как на иголках. Она вступала в разговор, кажется, с единственной целью всячески отметить перед матерью мою блистательную ученость, мои трезвые мнения, мои благопристойные взгляды. А я, между тем, бровью не шевелил, в совершенстве изображая ученого и скромного мужа. Что делать? Мысль о занятиях с барышней не выходила у меня из головы. Необходимо добавить, что сама как бы чутьем угадывала, о чем можно говорить в моем присутствии и о чем нельзя. тонкое бестие. Так, очень подробно расспрашивая о студенческом образе жизни, о круге моего знакомства, о женщинах, которые слушают курсы, она, несомненно, имела язвительные мысли, но вместе с тем ни одним звуком не позволила себе выдать их и якобы совершенно верила моим кратким и простым ответам. Только Эдкая скверная, едва уловимая тень мелькала на ее лице. Ну да черт с ней, с тенью-то! Выбежал мальчишка лет пятнадцати в петличках, в выпушках, все как следует. Скорчил вежливую физиономию, шаркнул по всем правилам, стукнул каблучками. Мордочка замечательно красивая, но с несомненными признаками неврастении. «Узнаете?» — благосклонно спросила Татьяна Ивановна. «Рафаил Константинович. Вот поступил в Пажеский». Другим отдыхом мы теперь серьезные люди нам придется поработать, не правда ли, Рав? Знаете, я ужасно слаб по математике. С внезапной искренностью заявил мальчуган и взглянул на меня. Глаза очень напоминают сестру, такие же правдивые и я бы сказал мечтательные. Мне говорила Элис перебила его мать. «Кстати, я должна вам быть благодарна. Вы, кажется, избавили ее от опасности. Хотя не понимаю, что за фантазия ездить одной. Мне говорила Элис, вы могли бы давать уроки. Я очень рада. Раф, ты желаешь заниматься с Ефремом Капитоновичем? Да, мама. Я ведь очень слаб по математике». Выходило нечто неожиданное. Однако я подумал... И не без основания, как оказалось, что все делается в соответствии с нашими планами, и поспешил выразить полнейшую готовность. Имел удовольствие увидеть после этого, как благодарно посмотрела на меня Лизавета Константинна. Бедная птичка в золотой клетке. Ну что еще добавить? Все, брат, прекрасно в этом прекраснейшем из миров». Вот десятый день даю уроки Рафаилу Константиновичу. Странная башка. Математика, очевидно, не его фах. Какие-то затаенные всполохи сбивают его с логической колеи. Какие-то неожиданные фантазии. Сидит за извлечением кубического корня вдруг. «Ефрем Капитонович, как вы думаете, мышь, для чего она сотворена?» Или еще есть разные мерзости, гремучая змея, например, или блохи. Ефрем Капитонович. Черт знает, что за нелепости. Впрочем, заниматься с ним интересно, особенно когда не торчит гувернер. Пружинно и дубиннообразный немец с лошадиным лицом сама присутствовала на двух уроках, и, кажется, осталась довольна. По крайней мере, я мало-помалу начинаю удостаиваться великой чести. Меня приглашают. За господский стол. Центр тяжести, однако, не в том. Свободно вижусь, дружище, с Лизаветой Константинной. Свободно говорим, свободно даю ей книжки. Невежество по некоторым частям изумительное. Поверишь ли, имени Добролюбова не знает, не говоря уже об иных прочих но вместе с тем изумительная жадность узнать все это, изумительная впечатлительность. Субъект всячески недюжинный. От нее перенимать мне труднее. Насчет аглицкого языка совсем оказалось неудобно. Помимо аглицкого у ней и еще есть кое-какие таланты, но те совсем уж не с руки нашему брату. Хорошо поет, хорошо играет, рисует акварельками. Пленительно оно, что и говорить, да как-то совестно. Очень уж не по времени. При случае намерен сказать ей это. Держусь я, разумеется, весьма политично. Чистый Конрад Валенрод, Компанейский сюртучок, а брат, не слезает с плеч. Даже по швам забелелся разбойник. Нашу галстуки. Прости для ради высших целей. По многим признакам заключаю, что ко мне привыкли, как привыкают к мебели. Татьяна Ивановна только скользнет иногда взглядом, желая, вероятно, убедиться, не оброс ли я волосами и не разрываю ли мясо ногтями, да процедит два-три условных словечка и затем не обращает на меня ни малейшего внимания. Конечно, тут играет большую роль, что я сын крепостного, не достает решимости написать бывшего. Говорят, средневековые дамы раздевались при своих пожах. Вот нечто вроде этого и здесь происходит. То есть не раздеваются, конечно, а смотрят на меня, как на некоторую домашнюю вещь. Благодаря этому же Антиной просит у меня книжечек. Доброжелательный малый, скажу я тебе. Все мечтает купить билет, выиграть 200 тысяч и открыть ресторацию на Невском. Горничная феяня пристает написать ей письмо какому-то двоюродному брату. Шведка Христина каждый раз приседает с дружеской улыбкой. Немка мале просит лекарства от зубной боли. Закатил ей салицилового натром. Только одна старушенция, идеал добровольной и самоотверженной рабы, смущает меня несколько. Она старинная экономка и нянька, и наперсница гордениных. Тихонькая, скромненькая, смиренная, неслышно скользящая, она так иногда взглянет своими выцветшими, выплаканными глазами, о чем она плакала на своем веку, желал бы я знать. Так страдальчески вздохнет, так покорно сложит губки, что у меня кошки заскребут. Предлагал медицинские советы, у ней, кажется, застарелый ревматизм отвергает. Маслицам... От раки святителя Митрофания мажется. Ах, помню с малолетства, она величала меня самовольником и раз прибольно отодрала за уши, захватив в кустах какой-то особенной, поспевавшей исключительно для барских желудков смородины.